При себе не держи долго. Пошел Савелий с сестрами во зеленый сад погулять. Вдруг находит на небо Тучи Встает гроза страшная Пойдемте, сестрицы, домой Только прибежали во дворец Как грянул гром Боился потолок и влетел к ним в горницу, ясен сокол, ударился сокол об пол, сделался добрым молодцем. Здравствуй, Иван царевич! Прежде я ходил гостем, а теперь пришел сватом. Хочу у тебя сестрицу Марью Царевну послать. Коля, ты люб, сестрица? Я ее не унимаю, пусть идет Я согласна Женился сокол на марии царевне И унес ее в свое царство Дни идут за днями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 Распалась крыша, раздвоился потолок и влетел орел. Ударился опол и сделался добрым молодцем. Здравствуй, Иван царевич. Прежде я гостем ходил, а теперь пришел сватом. Хочу у тебя сестрицу Ольгу Царевну посватать. Если ты люб, Ольги царевне, то пусть из-за тебя идет. Я с нее воли не снимаю. Я согласна. Вышла Ольга Царевна за орла замуж, орел подхватил ее и унес в свое царство. «Прошел еще один год», — говорит Иван-царевич своей младшей сестре, — «пойдем во зеленом саду погуляем». Погуляли немножко. Опять встает туча с вихрем, с молнией. Вернулись домой. Не успели сесть, как ударил гром, раздвоился потолок и влетел ворон. Ударился ворон о и сделался добрым молодцем». Прежние были хороши собой, а этот – еще лучше. Ой! Ну, Иван-Царевич, прежде я гостем ходил, а теперь пришел сватом. Отдай за меня Анну-Царевну. Я с сестрицей воли не снимаю. Коли ты полюбился ей, пусть идет за тебя. Я согласна Вышла за ворона Анна-Царевна И унес он ее в свое государство Бабушка, а сказка волшебная? Волшебная А что дальше будет? А ты слушай Остался Иван-Царевич один Целый год жил без сестер И сделалось ему скучно Пойду искать сестриц, решил Иван-Царевич Собрался в дорогу Шел, шел И видит, лежит в поле Рад сила побитая. <свист> «Коли есть тут жив человек, отзовись, кто побил это войско великое!» Прекрасная королевна Хотели мы покорить ее государство Да не тут-то было Марию Маревну Прекрасную королевну Не победить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 Не неволе не ездить, Но коли дело не к спеху, погостил меня в шатрах. Иван-царевич тому и рад два дня, две ночи в шатрах гостил. Полюбился Марии Маревне и женился на ней. Мария Маревна, прекрасная королевна, взяла его с собой в свое государство. Пожили они вместе сколько-то времени. Враги подходят к границам нашего государства. Надо мне на войну собираться кидаю на тебя все хозяйство везде ходи за всем присматривай только в чулан чур не заглядывать прощай иван царевич как только марья маревна уехала иван царевич Тотчас бросился в чулан, отворил дверь, глянул. А там висит Кощей бессмертный, на двенадцати цепях прикован. Давно, афиван, дай мне напиться. Десять лет я здесь мучаюсь, не ел, не пил, Ах, совсем в горле пересохло. Вот тебе ведро воды. <связь> А мне одним ведром не залить жажды, да еще. Пожалуйста, пей. Да не жалко. Пей. теперь вернулась моя прежняя сила. Тряхнул кощей цепями и сразу все двенадцать порвал. Теперь тебе никогда не видать, Марьи Маревны, как своих ушей. Страшным вихрем вылетел Кощей в окно, нагнал на дороге Марью Маревну прекрасную королевну, подхватил ее и унес к себе.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 На дубу ясен сокол сидит. Слетел сокол с дуба, ударился озимь, обернулся добрым молодцем. Ах, Шурин мой любезный, как мы рады тебя видеть! Выбежала Мария-царевна, встретила Иван царевича радостно, стала про его здоровье расспрашивать, про свое житье-бытье рассказывать. Погостил у них царевич три дня. Не могу у вас гостить долго. Я иду искать жену мою, Марью Маревну, прекрасную королевну. Ой, трудно тебе сыскать ее. Оставь здесь на всякий случай свою серебряную ложку. Будем на нее смотреть, тебя вспоминать. Иван-царевич оставил у сокола свою серебряную ложку и пошел в дорогу. Шел он день, шел другой. На рассвете третьего видит, дворец еще лучше первого. Возле дворца дуб стоит, на дубу орел сидит. Слетел орел с дерева, ударился озень, обернулся добрым молодцем. Вставай, Ольга-Царевна, милый наш братец идет. Ольга Царевна тотчас прибежала навстречу, стала его целовать, обнимать, про здоровье расспрашивать, про свое житье-быть рассказывать. Погостил у них Царевич три дня. Дольше гостить мне некогда. Я иду искать жену мою Марию Маревну, прекрасную королевну. Трудно тебе сыскать ее. Оставь у нас свою серебряную вилку.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 Прекрасную королевну Трудно тебе сыскать ее Оставь-ка у нас серебряную табакерку Будем на нее смотреть Тебя вспоминать Иван-царевич отдал ему серебряную табакерку Попрощался и пошел в дорогу День шел, Иван-царевич Другой шел А на третий добрался до Марии Маревны. Увидела она своего милого, бросилась к нему на шею, залилась слезами. Ах, Иван-царевич, зачем меня не послушал? Посмотрел в чулан и выпустил Кощея Бессмертного. Прости, Марья Маревна, не поминай старого. Лучше поедем со мной, пока не видать Кощея Бессмертного. Авось не догонит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 Иван-Царевич приходил, Марью-Маревну увёз. Что ты повод стой! Что? А можно ли их догнать? Можно пшеницы насеять, дождаться, пока она вырастет, сжать её, смолотить. В муку обратить, пять печей хлеба наготовить, тот хлеб поесть, да тогда в догонь ехать, и то поспею. <мес> <мес> <мес> <мес> <погоню> «На первый раз тебя прощаю за доброту твою, что водой меня напоил. И в другой раз прощу, а третий берегись на куски и срублю». Отнял кощей у него Марью Маревну и увез. А Иван-царевич сел на камень и заплакал. Поплакал, поплакал и опять воротился назад за Марьей Маревну. Кощей Бессмертного дома не случилось, собрались и уехали. Кощей Бессмертный домой возвращается, под ним добрый конь спотыкается. Что ты, несытые клячи, спотыкаешься? Али, чуешь какую невзгоду? Иван-царевич приходил, Марью с собой взял. Ух ты! Догнал Ивана царевича, отнял Марью Маревну и увез к себе. Остался Иван Царевич один. Поплакал, поплакал и опять воротился за Марией Маревно. На ту пору кощея дома не случилось. Поедем, Марья Маревна. Ах, Иван царевич, ведь он догонит тебя в куски изрубит. Пускай изрубит. Я без тебя жить не могу. Сели они на коня, да и поехали. Кощей бессмертный домой возвращается. Под ним конь спотыкается. Ну, ты не сытой кляче спотыкаешься? А лечуешь какую невзгоду? Иван-царевич приезжал. Марью-Маревну увез. Поеду в погоню. догнал Ивана-Царевича, изрубил его и поклал в смоленую бочку. Взял эту бочку и бросил в Синее море, а марию Маревну к себе увез. В то самое время у зитьев Ивана-Царевича серебро почернело.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 вынули Ивана-Царевича. Ворон брызнул мертвою водой. Тело срослось, соединилось. Сокол брызнул живой водой. Иван-Царевич вздрогнул, встал. Долго я спал. Еще бы дольше проспал, если б не мы пойдем теперь к нам в гости. Нет, братцы, я пойду искать Марью Маревну. Бабушка, а найдет Иван Царевич Марью Маревну. А как же? Нашел он свою марью Маревну у кощей Бессмертного. Иван-Царевич, живой, здоровый! Как же ты смог на ноги встать? Ведь Кощей изрубил тебя на мелкие кусочки. Милая моя марья Маревна, долго рассказывать. Сокол, орел да ворон выручили. Разузнай-ка ты у кощей Бессмертного...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 на которой она каждый день вокруг света облетает. Много у нее и других славных кобылиц. Я у ней три дня пастухом был, ни одной кобылицы не упустил, и зато баба Яга дала мне одного же ребеночка. А как же ты через огненную реку переправишься? А у меня есть такой платочек, как, махнув правую сторону три раза, сделается высокий-высокий мост, и огонь его не достанет. Пересказала всю Ивану Царевичу, Платок унесла, да ему отдала. Иван Царевич переправился через огненную реку и пошел к Яге. Долго он шел, не пивший, не евший, Попалась ему навстречу замужская птица с малыми детками. ем я одного цыпленочка. Не ешь, Иван Царевич, будет время, я пригожусь тебе. Ладно, пошел он дальше, видит в лесу у пчёл. Возьму-ка я сколько-нибудь метку. Пошел дальше, попадается ему навстречу львица со львенком. Съем я хоть этого львенка, есть так хочется, аж тошно стал. Не тронь, Иван-царевич, будет время, я тебе...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 Здравствуй, иван Оревич. А что пришел по своей доброй воле, а по нужде? Пришел заслужить у тебя богатырского коня! и У меня ведь не год служить, а всего три дня! Если упасешь моих кобылиц, дам тебе богатырского коня. А если нет, то не гневайся торчать твоей голове на последнем шесте. Согласен. Принимайся за дело. Только что выгнал он кобылиц в поле, Кобылицы задрали хвосты И все врозь по лугам разбежались Ой. Не успел царевич глазами вскинуть Как они совсем пропали Тут он заплакал, запечалился Сел на камень и заснул Солнышко уже на закате Прилетела заморская птица Вставай! «Иван-царевич, кобылицы теперь дома!» Царевич встал, воротился домой, а баба-яга и шумит, и кричит на своих кобылиц. «Ну, вы домой воротились?» «Как же нам было не воротиться! Налетели птицы со всего света!» Чуть нам глаза не Ой! Ну, вы завтра по лугам не бегайте. Рассыпьтесь по дремучим лесам. Проспал ночь Иван-царевич. Наутро погнал он кобылиц в поле. Они разбежались по дремучим лесам. Опять сел на камень-царевич. Плакал, плакал, да и уснул. Солнышко село за лес, прибежала львица. М -м -м -м -м, вставай, Иван Царевич, кобылицы все солнышко? Баба Яга пусть и прежнего и шумит, и кричит на своих кобылицах. <сёк> Зачем? Зачем? Да мой Как же нам было не вратиться, набежали лютые звери со всего света, чуть нас совсем не разорвали. Ну вы завтра забегите в синее море. На утро погнал Иван царевич кобылиц в поле. Они тотчас скрылись с глаз и забежали в синее море. Иван царевич сел на камень, заплакал и уснул. Солнце село, за лес, прилетела пчелка. Вставай, царевич, кобылицы все собраны. Да как воротишься домой, бобиги на глаза не показывайся. Пойди в конюшню, спрячься за яс. Там есть паршивый жеребенок, в навозе валяется. Ты укради его и в глухую полночь уходи из дому. Иван-царевич пробрался в конюшню и улегся за яслями. Баба-яга заснула, а в самую полночь Иван-царевич украл у нее паршивого жеребенка, оседлал его, сел и поскакал к огненной реке.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 Поутру пробудилась баба Яга, Паршиво же ребенка, видом не видать, бросилась в погоню, прискакала к огненной реке, поехала по мосту, только добралась до середины, мост обломился и баба Яга чубурах в реку. <реклама> Ей и лютая смерть приключилась. Иван царевич откормил же ребенка в зеленых лугах. Стал у него чудный конь. Приезжает царевич к Марье Маревне. Она выбежала, бросилась к нему на шею. Ну, Марья Маревна, поедем со мной. Боюсь, Иван царевич.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 Иван-Царевич приезжал, марью Маревну увез. А, а можно ли их догнать? Кто знает. Теперь у Ивана-Царевича конь богатырский лучше меня. Нет, не утерплю. Поеду в погоню. Долго ли, коротко ли нагнал он Ивана-Царевича и хотел было сечь его острой саблею, в те поры конь Ивана-Царевича ударился всего размаха копытом кощей Бессмертного, а Царевич канал его палицей. марья маревна села на Кощеева коня, а Иван-Царевич на своего, и поехали они в гости. Сперва к ворону карлу там и к соколу, куда не приедут, всюду встречают их с радостью. Ах, Иван царевич, а уж мы не чаяли тебя видеть, но ну, да недаром же ты хлопотал. Такой красавицы, как Марья Маревна, во всем свете поискать, другой не найти.